Глава 20 Девушка вырвала из блокнота страницу и записала на нее свой номер, после чего передала парню. У Тео теперь не было телефона, спалил его при похищении, а пытаться выучить наизусть было нерациональным. У медсестры имелось много вопросов, на которые парень отвечал в течение получаса, развеяв все сомнения девушки. Также он рассказал ей о своих двухсот миллионах, что лежат на счету. Потому, когда медсестра завершит свой рецепт, они смогут открыть завод, и она прославится. Ну а Тео заработает кучу денег. Далее парень поспешил на парковку и отпустил машину Волковых. Водитель уже почти час ждал парня, потому как приехал заранее. Ему было обидно, что все зря, но виду он не подал, кивнул и... Уехал. Чем теперь заняться? До конца урока чуть меньше часа. Завершить работу от Академии не успею, задумался парень, смотря вслед уезжающему внедорожнику. Бывшая база латышских революционеров. Текущее время. Сергей Олегович, мы закончили? Сергей Олегович? А? — Закончили, говорите? — Это хорошо. Сейчас подойду. Следователь Васильев обернулся и ответил парню в форме следователя имперской канцелярии. — Вы странно выглядите? Нашли что-то интересное? — спросил помощник. — Он уже давно работает с Васильевым и знает, что если тот загадочно выглядит, то это значит, что он напал на след. — А ты попробуй поглотить к энергию из окружающей среды. Улыбнувшись, ответил мужчина. — А? Хорошо. — Хм, тут энергетический фон в несколько раз выше нормы, — ответил помощник и призадумался. — Может, поэтому здесь и расположился лагерь террористов? — А ты отойди на двадцать метров, — ухмыльнулся следователь Васильев. — Ха, здесь энергетический фон в норме. «Не понимаю». «Вот и я не понимаю», — улыбнулся следователь. «Вань, а вот и мы!» Раздался голос Лизы, и Тео оторвался от учебника. Пока ждал девушек, парень решил заняться учебой. Он и так пропустил много уроков. «Угу! Дожидаемся тех двоих и отправляемся. Твоя машина уже приехала». Посмотрев на красивую девушку, спросил парень. «Конечно, уже два часа ждет. Мы ведь планировали сбежать с уроков!» С улыбкой ответила она. «Почему это мы?» — возмутилась Даша и села рядом с парнем. «Химия? Я в ней довольно хороша. Тебе помочь?» «Буду благодарен», — кивнул парень. Девушка принялась объяснять, и, к удивлению парня, получалось у нее очень хорошо. Все же для третьей курсницы это все пройденный материал, да и Даша довольно умна и оценки у нее хорошие. Примерно через пять минут появились Жанна с Георгием. Девушка извинилась за опоздание, у нее случился маленький конфуз, но что конкретно она решила не уточнять. Жора же неловко улыбался. На парковке студентов ожидал бронированный лимузин, а за воротами академии маленькая армия. Внутри машины было просторно и роскошно. — Наконец-то машина, в которой я не бьюсь головой о крышу! — с улыбкой сказала Жанна, чей рост был метр девяносто, на три сантиметра ниже Лизы. — Да, с нашим ростом, с транспортом все сложно, — кивнула синеволосая и посмотрела на подругу. — Это этим, Карль, остальным хорошо. — Ты хотела называть меня Карликом? — рыкнула Даша. — Ее уже несколько дней мучило раздражение. Она часто рычала на людей и легко срывалась. — А Лиза? — Специально ее дразнила. — Нет! — неуверенно ответила девушка, на что Драхониха лишь вздохнула. — Лиз, давай сперва посетим больницу и уже потом по магазинам. — вмешался Тео. — Хорошо. Девушка тут же связалась с водителем, и колонна двинулась в сторону городской больницы, где Влад и проходил лечение. По пути девушки разговаривались, и Гера лишь смущался, ибо сидел рядом с Жанной, а еще напротив него был Тео со своими девушками. Парню пришлось напрягать всю силу воли, чтобы не пялиться на них, слишком уж они были красивые. А еще он боялся, что это заметит Жанна. Потому уже начал жалеть о своем решении присоединиться к поездке. До больницы ехали каких-то полчаса. За это время девушки успели обменяться телефонами, обсудить кого-то из академии и пошутить над Герой. Ты уже в основном сидел тихо. Он следил за дорогой с помощью духовного зрения. Кто знает, вдруг нападут враги. Иногда отвлекался, отвечая на вопросы девушек. Лиза очень восхищалась даром Жанны, особенно когда та опробовала его на синеволосой. — Великолепно! Такая легкость в теле, и спина наконец-то расслабилась. Грудь Лизы подверглась эффекту дара парения, потому стала ощущаться во много раз легче. — К сожалению, долго это не продлится. Вернувшись на место, сказала Жанна. — Понимаю! — — Ну, хоть за эту пару минут моя спинка немного отдохнет. — А потом кое-кто сделает мне массаж. Хитро посмотрев на Тео, сказала девушка. Парень лишь улыбнулся в ответ. — Просто массажом это не закончится. С посещением больницы проблем не было. Люди Березовых заранее обо всем позаботились, потому Тео с компанией уже ждал ответственный за Влада врач. Он и повел компанию молодых людей к палате своего пациента. Доктор, что с Владом? Поинтересовался парень. Ваш человек в коме, и состояние у него довольно серьезное. Хоть физические повреждения невелики, но к энергия, попавшая в его тело, несет серьезную угрозу, ответил врач с необычной внешностью. Это был человек олень. Единственное, что рога были отпилены, дабы не мешались. «С этим можно что-нибудь сделать?» — спросил Георгий. «Нет, молодой человек», — ответил врач, посмотрев на невысокого паренька. Но, видя вопрос в глазах Тео, решил уточнить. «Сейчас тело Владимира направляет все ресурсы на борьбу с энергией. Он достаточно силен, чтобы со временем вытеснить ее. Но до тех пор она будет вредить телу и разрушать органы». Как врачи, мы тут бессильны и можем лишь поддерживать организм с помощью лекарств и витаминных растворов. А лекари? спросила Жанна. В ответ врач покачал головой и пояснил. Пока в теле отдаренного идет борьба двух энергий, лекари не могут помочь. Иначе их энергия вмешается в эту борьбу и лишь ухудшит ситуацию. Тут только ждать и помогать лекарствами. Настроение врач не прибавил. Потому остаток пути люди прошли в тишине. Попросив друзей и девушек остаться снаружи, парень зашел в палату. Около кровати сидела зареванная Ольга. Она держала руку отца и что-то тому рассказывала. «Вань — Вань! Девушка аккуратно положила руку отца на кровать и кинулась к парню. Тео крепко обнял ее и погладил по голове. — Ну и чего ты ревешь? Врачи же сказали, что он поправится. Нежно сказал парень, не переставая гладить девушку. — Папа все еще в плохом состоянии. Вдруг он не очнется. Мне страшно. Ольга еще сильнее разревелась. Она уже потеряла мать и с трудом пережила это. А теперь все практически повторилось, разбередив старые раны. — Позволь, я посмотрю на него, — сказал Тео, когда девушка более-менее успокоилась. «Угу», — ответила Ольга и отцепилась от парня. Тео подошел к старику. Его грудь, шея и руки были перебинтованы. Разбитое лицо, правая нога в гипсе. В общем, вид еще тот. Парень аккуратно разбинтовал руку и взглянул на нее. Она была темно-синей, почти черной, но опухлостей не было. Точнее, отек сдерживали растворы, которыми были обработаны бинты. Ибо стоило их снять, как рука начала набухать, отчего Ольге стало еще хуже, и она вновь заплакала. Интересно. Попробуем-ка. Тео пустил нить манны, но ее моментально сожрала агрессивная конергия. Она принадлежала могучему одаренному, потому для нее манна третьего круга — На один зубок. — Придется постараться, — пробормотал парень. — Я могу помочь? — сквозь слезы спросила девушка. Тео обернулся и, посмотрев на нее, кивнул и развернулся к старику, продолжив наблюдать за ним. — Да, мне нужна твоя сила. Достаточно, если ты просто будешь держаться за меня или... Не дав договорить, девушка обняла парня, прижавшись грудью к его крепкой спине. «Да, так самое то». Тео ощущал сильное сердцебиение Ольги и ее эмоции, а также мощный поток манны. «Сырая манна лучше сопротивляется к энергии, потому ее-то он и направил в тело старика, причем мощным потоком». Определить инородную силу оказалось легко. Она более агрессивна, потому если одаренный без сознания, то его лечение затруднительно. Будь влад в сознании, он бы сам избавился от нее, управляя своей энергией. Дабы ускорить процесс извлечения, парень положил вторую ладонь и создал еще один поток. Опухлости и посинения быстро исчезали, как и запас манны парня. Закончив с рукой, он перешел к шее, далее к груди, следом к оставшимся частям тела. Ради Влада Тео истратил всю сырую манну, что у него была, и половину запасов очищенной. По-другому выманить столь сильную и агрессивную к энергию было невозможно, ибо она как рыбка, что заглотила наживку до того, как рыбак дернет удочку». Еще один интересный момент — Тео смог определить, что энергия, поглощающая его манну, становится нейтральной, или, как говорится, природной. Потому сейчас концентрация этой самой энергии вокруг парня была просто запредельной. Тео ощущал, как она давит на него, высасывая манну. «Теперь с ним все в порядке. Думаю, он скоро очнется». Устало выдохнув, сказал парень. — Да, — ответила счастливая, но рыдающая девушка. Она прекрасно видела изменения в отце, а также медицинское оборудование показало, что пульс его успокоился, как и дыхание. — Теперь с ним все в порядке. Может, дальше отправишься со мной? — обернувшись к Палаксе, спросил парень. — Нет, — покачав головой, ответила она. — Я дождусь когда папа очнется, и, скорее всего, переночую здесь, в больнице. — Хорошо, но напиши мне свой номер, а то я его так и не запомнил. Неловко улыбаясь, сказал парень. Девушка тут же кинулась к сумке, вырвала лист из записной книжки и записала номер. — Улыбка тебе очень идет, — взяв клочок бумаги, сказал парень и нежно поцеловал девушку в губы после чего направился к выходу, оставив красную Ольгу, у которой из ушей практически шел пар одно. Но, уходя, он обернулся и сказал, «Будь осторожна и не доверяй незнакомцам». Тео улыбнулся и закрыл за собой дверь. Вскоре он пришел в холл, где ожидали посетители. «Чего-то да ожидали». Все по-разному. Там были диваны, телевизоры и кафетерий, за одним из столов которого парень и обнаружил своих друзей. Выглядели они подавленно. Как он? Увидев Т.О., к нему подбежала взволнованная Даша. — Все лучше, чем описывал врач. Сегодня-завтра очнется, — ответил парень, и у девушки отлегло от сердца. От Лизы она узнала, что Влад — один из немногих близких людей, что были у Ивана, практически член семьи. — Так это же превосходно! — сказала подоспевшая Лиза. Девушка не скрывала своей радости и ярко улыбалась. Она, как аристократка из не самого слабого рода, знала, в каком опасном положении был Влад. Но, конечно же, не рассказала об этом другим, дабы те не беспокоились. — Ну, поехали по магазинам. Приобняв девушек за талии, сказал парень и поцеловал обеих. Вскоре все пятеро примчались в торговый центр Олимп. Нашли там довольно известное и дорогое ателье, где Стео сняли мерки и отправили заказ на пошив. К утру два комплекта формы Академии имени Ивана Великого будут у парня дома. Далее, конечно же, телефон. С ним было много споров. Девушки предлагали посолиднее, а парню было важнее, чтобы тот был покрепче и не сломался во время боя. Ну и чтобы камера была хорошая, а то что-то слишком часто ему приходится работать видеорежиссером. Сошлись на телефоне за 10 тысяч рублей. Жанна и Гера могли лишь мечтать о таком. Для них 10 тысяч — это огромная сумма. К телефону, конечно же, нужна была сим-карта. И, как оказалось, восстановить старый номер ТО не составило труда. Потому уже через полчаса парень получил свой номер и принялся забивать в него контакты своих девушек и друзей. Прежде чем выдать сим-карту, сотрудники сотового оператора связались с имперской канцелярией, запросили информацию о Волкове и лишь после подтверждения личности и статуса восстановили тому сим-карту. Все дело в том, что у аристократов и простолюдинов разные виды сим-карт. Телефоны аристократов можно отслеживать лишь с разрешения канцелярии, а прослушивать и вовсе запрещено под любым предлогом. Соответственно, телефоны простолюдинов прослушиваются, отслеживаются и все прочее. На телефоне все, конечно же, не закончилось. Тео с компанией сходили в кино, посетили игровую зону с виртуальной реальностью, прошлись по магазинам, а завершили все походом в ресторан, в котором парню, как обычно, не пришлось платить. «Точно не хотите, чтобы вас подвезли?» – спросила Лиза, стоя перед лимузином. «Нет, мы лучше на автобусе, так привычнее. И у соседей не появится новых поводов для сплетен». — ответила Жанна и перевела взгляд на Тео, что стоял рядом с Лизой. — Я в первый раз была в таком месте. Еще никогда не ела такой вкусной еды. Спасибо тебе, Вань. — Угу, спасибо, братан. И вам спасибо, Лиза, Даша. Давно я не выбирался из дома. Одна лишь учеба до тренировки. Добавил довольный и сытый Жора. Его семья обанкротилась бы за один лишь ужин в том ресторане. «Ну, тогда до завтра», — кивнул Тео. Все попрощались, и колонна отправилась в земли Волковых. И, если точнее, то к парню домой. Формальная причина — пельменный ужин. Только вот дед Лизы поставил условие — внучка должна будет привезти домой 10 килограммов пельменей. На территорию поместья въехал лишь лимузин и небольшой микроавтобус. Последний остановился на почтительном расстоянии от дома Тео, из него вышли полтора десятка бойцов и заняли позиции вокруг дома, но близко не подходили. Указ молодой госпожи. Никакой род не впустит на свою территорию столь большой отряд охраны. Все же Лизу охраняло более сотни сильных одаренных в околовоенном снаряжении. Полтора десятка — тот максимум, на который мог пойти начальник стражи рода Антонов. — Миленько! — оценила синеволосая, оказавшись перед домом парня. — Недавно ремонт сделали, — ответил парень и открыл входную дверь. — Ага, пожар помог, — добавила Дарья и вошла в дом. — А внутри довольно стильно. У Оли хороший вкус. — Почему сразу она? спросил парень и тут же поймал два взгляда девушки будь то говорили ты это серьезно ладно да это она постаралась где у тебя душ спросила даша вон там ответил парень показав на дверь «М -м, только один нет наверху еще один для слуг ответил немного удивленный парень тогда мы сюда а ты наверх встречаемся в твоей комнате Хитро улыбаясь, сказала краснокожая девушка и с подругой пошла в ванную комнату. — А я думал, мы ради приличия хотя бы поедим? — криво улыбнулся парень. — Нам дали всего два часа. На приличие нет времени. Это последнее, что парень услышал перед тем, как громко захлопнулась дверь. — Два часа. Хотелось бы побольше. — Посмотрев на дверь в ванную, подумал парень, улыбнулся и поспешил в комнату на втором этаже. Душ, мыло, мочалка, снова душ и, вытершись полотенцем, поспешил в комнату. Только вот девушки моются дольше парней. Гораздо дольше. Потому, дабы убить время, парень решил осмотреть территорию. Души охранников были сильны. Трое в ранге развития, остальные на пике завершения. Сильный отряд, что благодаря современным технологиям в бою становился еще опаснее. Волковы, конечно, не слабаки, но в первую очередь это довольно молодой род. У них нет своих особых методик развития и тренировки одаренных, как у Березовых. Нет тех ресурсов, что можно вложить в развитие и снаряжение своих бойцов. Нет того многовекового опыта, что имелся у старых родов, как и различных артефактов на примере того кольца, что Тео нашел. Однако у Волковых есть поддержка армии. Многие члены их родовой стражи и слуги, бывшие военные, опыт, дисциплина и многое другое заставляли уважать этот род и остерегаться его. В современной войне решает не сила одного, а слаженная работа. Но, конечно же, есть исключения. Монстры, вроде отца Тео или дедушки Лизы, сами по себе словно армии. Начиная с пятой стадии повторного пробуждения, сила одаренных переходит на иной качественный уровень. Это словно отбросить дубину и взять автомат. Шестая же стадия доминирования так и называется, ибо одаренный доминирует на поле боя. Огнестрельное оружие, тяжелая техника — все бесполезно против них. Но они, конечно же, не бессмертны и тоже устают, да и всегда можно сбросить бомбу, что от такого монстра оставит лишь мокрое место. Потому-то и воюют армиями, а не отдельными сильными одаренными.